Когда кузен сообщил ему по телефону о рехнувшем со старике-извозчике, который собирается ехать в Париж, Грунды сказал с напускным равнодушием, «Что только не такому старикану, а главное — в извозчичьей пролетке! Я еще понимаю, на детском самокате! Ладно, присылай его наверх!» Однако внутри его словно обожгло. А вдруг в этом что-то есть, что-то настоящее, большое — Вдруг это его долгожданный козырь? Статейка о юморе берлинцев? Нет, на такую мелочь мы не размениваемся. Такие финтифлюшки нам ни к чему. Все зависит от того, что это за старик. Сумасбродные затеи могут быть у всякого. Дело в человеке, а не в затеи. Такой чудак должен свято верить в задуманное. Он не должен считать себя сумасбродом. Он должен быть силах довести задуманное до конца. Грундой с интересом смотрел на посетителя. Он затащил его в пустой кабинет и здесь взял в клещи. Прежде всего он дал извозчику выговориться. А когда старик исчерпал себя до дна, когда он уже в третий раз изложил свои нехитрые планы, Грундой стал приводить ему все возражения, какие только мог измыслить перечислил все возможные трудности, камни на камне не оставил от его надежды. При этом он глаз не спускался со своей жертвы. Он изучал этого человека глазами газетчика, представлял его себе на различных фотоснимках, прикидывал, сможет ли он стать популярной фигурой, хорошо ли у него подвешен язык, наделен ли он природной сметкой, соображал, как далеко у него зашел склероз, и как он будет держаться в непривычных условиях, выступая с речью, сидя на банкете или в дороге при поломке оси. Не подвержен ли он частым заболеваниям? А главное, он старался испытать старика, обладает ли он необходимой выдержкой. Легко ли теряется и впадает в уныние, поддается ли мнению окружающих, или же есть в нем твердое несокрушимое ядро, а, главное, одержим ли он по-настоящему своей идеей. И когда Хакендель на его десятое возражение с непреклонным упрямством заявил «Это вам все кажется трудным, молодой человек, лиха беда начала, а там все пойдет само собой», тут он, наконец, уверился, что перед ним человек должного упрямства, железная натура, в самом деле железный густор. «Ладно», — сказал он, — «я еще раз все хорошенько обдумаю, потому что дело это непростое, господин Хакендаль. Приходите на той неделе, а главное, держите пока язык за зубами, никому ни словечко». И оба переглянулись и вдруг заулыбались оба, старый и молодой. «Тот молодец в конторе верно доложил вам, что я чокнутый», — поинтересовался Хакендаль. «Что о нем толковать? Эти молодые люди не видели жизни». Не то, что мы с вами, ослабился молодой Грундой. Расстались они в полном согласии. Старик Хакендаль решил, что дело на мази, и он может скинуть с себя эту заботу, тогда как для молодого со заботы только начинались, ибо чутье подсказывало ему, что это настоящее, и даже большое дело в случае удачи. И так все было бы хорошо, если б не один минус. Сам Грундекс был всего лишь редакционной затычкой, мальчиком на побегушках, иначе говоря, полным ничтожеством. Ничтожеству же не под силу такое большое начинание, считая он его хоть сто раз своим кровным делом. Для этого ему необходима вся газета, и не только ее финансы, это еще куда ни шло, а главное ее связи, весь ее аппарат, провинциальные агентства, ее парижский представитель Словом, вся газета, но аппарат в руках у его милых коллег, у всех этих засидевшихся и вышестоящих, у этих несытых глоток и злопыхателей, которым мозолит глаза чужая слава. Стоит ему знать о его планах, как они из одной только зависти постараются их провалить, или же присвоят их себе, а ему, борзому, бросят в награду разве что обглоданную кость скажем, командировку в Бранденбург. Он же хотел сохранить для себя весь жирный кус. Старт в Берлине, переезд через границу, встречу в Париже, возвращение в Берлин, словом, все. Железный Густав ничего этого не подозревал. Думая о грундости, он представлял себе, что тот хлопочет насчет паспорта и открыток, насчет денег для матери, и его дорожных расходов, о настоящем объеме забот Грундойса и об их характере Хакендаль понятия не имел. «Как бы мне заполучить это в свои руки? Вот что гвоздило Грундойса день и ночь. А если и случалось ему подумать о деньгах и паспорте, то он говорил себе как папаша Хакендаль, это устроится само собой, лишь бы мне заполучить все дело в свои руки». Раздираемый сомнениями, Грундис вспомнил о человеке, который в здании газетного издательства был известен под прозвищем «Золотая несушка» — курица, несущая золотые яйца. У этого высокоуважаемого и еще более высокооплачиваемого лица была одна только обязанность — неистощимого выдумщика. Это был кладезь идей. Тогда господа редакторы и члены главной редакции окончательно садились на мель, они в отчаянии бросались к нему. Ни у кого, ни единой идеи, выдохлись. «Подскажи нам, Бога ради, что-нибудь для пасхального номера. Какую ты нам присоветуешь обложку для карнавального номера нашего популярного еженедельника? Придумай что-нибудь из ряда вон выходящее. Надо оживить интерес к нашему журналу. Спрос на него катастрофически падает». Сообрази что-нибудь это такое для первой страницы нашей газеты. А нет ли у тебя еще чего-нибудь завлекательного для домашних хозяек и для маленьких девочек, или для молодых людей? В нашем последнем идиотском романе мы, оказывается, задели честь всего парикмахерского сословия. Как бы исправить эту оплошность? Звезду экрана Эву Левы мы подавали сотни раз переди, сзади, сверху, снизу, раздетой, одетой, разодетой. Придумай, в каком бы еще виде преподнести ее читателю. В ответ на эти вопросы Несушка сносил яйцо за яйцом, рождая все новые идеи и планы. Иногда это требовало времени, иногда удавалось сразу. Так или иначе, он выручал редакцию. А поскольку его придумки себя оправдывали, и читателю нравились, то его вполне можно было назвать курицей, несущей золотые яйца. Он не только стоил денег, но и давал их. К этому-то человеку, лишенному всяких чистолюбивых помыслов, и поспешил пламенно-рыжий грундайс. Он нашел толстяка в углу пивнушки, где тот с мрачным видом прихлебывал пиво. «Садись, борзой, и помалкивай, у меня вроде что-то наклевывается». Молодой грундой суселся, он шепотом заказал себе такой же стакан Пильвинского и уставился на великого человека, который в данную минуту отнюдь не глядел счастливцем напротив, лицо его все больше мрачнело. Наконец толстяк даже застонал, и стоны его все учащались. Он заерзал на стуле, потер лоб, вздохнул, встряхнул пепел сигары прямо себе в пиво, принялся его вылавливать и тотчас же о нем позабыл. Рука его выхватила из кармана записную книжку. Веричественно и как бы издалека, из бесконечного одиночества, глянул он на молодого Грундельса и что-то застрочил в записной книжке. И вдруг остановился, еще раз глянул на Грундельса и решительным движением сунул книжку в карман. «Я думал, что-то порядочное», — пожаловался он. «А это так, пустое. Не везет мне по четвергам». «Ничего не приходит в голову, ни единой дельной мыслишки, а тем более в этой конуре». Он недовольно оглядел пивнушку. «И чего ради я таскаюсь сюда, где мне ничего не приходит в голову? Человек — величайшая загадка, в первую очередь для самого себя. Это ты, затычка, насыпал мне пеплу с пива. Но ну, зачем я тебе понадобился? Выкладывай». И Грунт исповедал ему о старике Хакиндали, Я его затее, а также о своих опасениях, как бы самому не остаться на бабах. «Дело это», — сказал Несушка таким тоном, словно уже лет десять над этим думал, «надо начинать с малого, с коротенькой заметки. А отъезд твоего фиакра назначай на первое апреля, в крайнем случае на второе. Если читатель на это не клюнет, ты всегда можешь потом сказать, что то была первоапрельская утка». Если же публике понравится, можно отважиться и на большее. А в случае, и дальше интерес не пропадет, жарь в Париже на всю катушку. А уж тогда будь спокоен. Тебя перепечатают у нас на первой полосе под жирным заголовком, поместят и твой портрет. А ведь этого всем вам особенно хочется. Увидеть свой портрет на страницах вашей газеты, где вы насажали столько портретов и честных и бесчестных людей. По-вашему, значит, это дело стоящее, в нем и правда что-то есть. Чудак человек! Стал бы я тут сидеть и терять с тобой время ради какой-то пустой затеи. Ну-ка, уплати по счету, в другой раз будешь знать, как просить у меня совета. Семь стаканов Пильзенского и четыре сигары, а теперь пошли к директору, пусть осигнуют нам деньги. И оба направились обратно в редакцию, к директору Шульце. Это был человек, от которого целиком зависели деньги, и он, как цербер, сторожил свои сокровища. Даже самая блестящая идея не вызывала у него улыбки. Он только, зная, причитал, «Ах, господа, да ведь провинция не примет этого. Мы потеряем сбыт в провинции. На это у меня нет денег». В другом случае он кричал, «Но это же не для Берлина». «Уж я-то знаю своих берлинцев, да и Гамбург на такое не клюнет. Вот тот-то и оно. Странжире деньги легко, заработать их и того легче. Трудно сберечь деньги, вот в чем искусство, господа». К этому-то отъявленному скептику и направились Грундой с несушкой. Одного Грундойса не допустили бы при очи директора Шульца, он был слишком еще мелкой сошкой. Зато Несушка был здесь желанным гостем, и грундой прошмыгнул в святилище вместе с ним. «Директор, дорогуша!» — приступил Несушка. «Наш рыжий-борзой, вот он перед вами, ухватил одну идейку как раз для весны, когда наступают теплые дни, и публика норовит свернуть подписку. Идейка эта и все лето будет вас выручать». «Можете не расписывать», — прервал его директор, — Мы с вами не первый день знакомы. Скажите лучше, сколько стоит ваша идея? «Сто тысяч марок, что брутто, что нет то. хладнокровно заявил Несушка, и у Грундеса от неожиданности запылали уши. Он рассчитывал никак не больше, чем на пять тысяч. Директор Шульца подозрительно глянул на своих собеседников. «Сто тысяч марок», — сказал он неодобрительно, — «Вы когда-нибудь видели на столе 100 тысяч марок?» «На столе нет, а на чеке видел. Помните, дорогуша, права на прокат американских фильмов. Не так уж они велики, ваши достижения, чтобы постоянно ими хвалиться. 70 тысяч вы тоже уложитесь». И он покосился на своих собеседников. «Убежден, что и 70 хватит». «Сойдемся на 75 дорогуша». И я расскажу вам, в чем дело. Не возражаю. Сначала вы мне, потом я проверну этот вопрос в совете директоров. А там и в наблюдательном совете. Потолкуем из главной редакции. А причем тут молодой человек? Это наше второе условие. Если молодой человек не получит все дело в свои руки, считайте, что разговора не было. 70 тысяч марок и такой молодой человек... «А вы, молодой человек, когда-нибудь видели на столе 70 тысяч марок?» «Как же!» — отвечал молодой грундос, «И даже держал в кармане во время инфляции». Бледная вялая улыбка проступила на губах у обоих прожженных дельцов. Так из снеговых туч на миг выглядывает солнце. Так младенец, накричавшись до хрипоты, припадает к материнской груди, и к его реву примешивается первая отдаленная улыбка ж, поговорить можно!» — милостиво согласился директор Шульце. «Садитесь, господа. Не угодно ли сигару?» «Итак, приступим. Должна быть любовная история. На любовь опять большой спрос. Старый год сменился новым. Январь-февралем. А Густав Хакендель живет, как ни в чем не бывало. Регулярно выезжает в свои пролетки, посиживает с Блюхером». В мастерской, глядя, как он жует сено, приносит домой немного деньжат, а когда и ничего не приносит, словом, ведет себя как обычно и никому ни словечко не говорит о предстоящей поездке. Теперь он уже и мог бы раскрыть рот, рассказать о своих обширных планах и намерениях, ведь с господами из редакции все договорено, он даже подписал контракт, а между тем он по-прежнему молчит. Иногда он сидит против матери за накрытым клеенкой столом, жует и поглядывает на нее своими большими навыкоти глазами, которые все гуще покрываются сеткой кровяных жилок, смотрит на нее, таращится. «Что ты на меня смотришь, отец?» — спрашивает мать. «Что-то с тобой не то. Последнее время ты все на меня смотришь». «Да ничего со мной нет». Тебе кажется, досадует папа же Хакиндаль, просто я задумался. О чем же ты задумался, отец? Да еще за едой. За едой надобно есть, а иначе еда не впрок. Ни о чем я не думаю, стоит на своем Хакиндаль. А между тем он думает. Он непрестанно думает о том, как он им это преподнесет. И матери, и всему семейству. Как он коротко и ясно расскажет им о предстоящей поездке в Париж. Не то, чтобы он боялся помехи с их стороны. Всю жизнь он делал, что хотел. Нет, он боится ни в болтовни, боится причитаний матери, ее охов и вздохов. Она ему и спать спокойно не даст. И отец положился на волю судьбы, мол, как-нибудь все утрясется. Когда дойдет до дела, они сами все узнают. Впрочем, оно и лучше, чтобы узнали как можно позднее, «Меньше будет времени для разговоров». Уже и март приближался, когда Ирма прочитала в газете заметку о том, что... Она читала и ничего понять не могла. Побежала к матери, прочла ей заметку, и обе они ничего не поняли. Отец только вчера заезжал к ним покатать маленького Отто, и ни о чем таком не заикнулся. «Должно быть ошибка», — решила Ирма, все так же недоуменно глядя в газету. Но ведь все это стоит здесь черным по белому, а главное, все приметы сходятся. «Небось, Гейнс знает», — жалобно пискнула Кватиха, — «мужчины всегда в таких случаях покрывают друг друга». «Кто? Гейнс? Он понятия не имеет, уверяю тебя!» — с возмущением воскликнула Ирма. И обе женщины заспорили о том, кому больше привязан муж, к отцу или к жене, и в пылу спора упустили из виду его причину. Но вечером, когда Геймс изрядно уставший, пришел домой и, усевшись на своей раскладушке, принялся стаскивать башмаки, Ирма спросила с воинственной ноткой в голосе. «Скажи, пожалуйста, ты что, совсем газет не читаешь?» «Ты это о чем?» — спросил он, уязвленный ее тоном. «Ты разве не читал этого?» И она ткнула пальцем заметку. Это была заметка в десять строк. Истина «грундайсовская» заметка. Однако в ней сообщалось, «Густав Хакендель, в свои 70 лет старейший извозчик Берлина, стартует в начале апреля в большой пробег Берлин-Париж-Берлин. Берлин. Всю поездку туда и обратно он совершит в своей обычной пролетке за номером 7. Как нам сообщают из Парижа, тамошняя извозчичья корпорация — собирается оказать мужественному берлинцу, которого недаром прозвали «Железным Густавом» торжественный прием. «Вот так история», — воскликнул Гейнс Хакендель и уставился на газету, словно не веря своим глазам. «Бред какой-то», — пробормотал он в полной растерянности. Ирма смотрела на него испытующе, но, как ни смотри, Гейнс явно ничего не знал, и, следовательно, Ирма одержала... «Вверх над матерью». «По-моему, тебе не мешает знать», — заметила она осторожно. И тут разразилась гроза. «Ты это знала», — вскричал Гейнс. «Отец с тобой поделился. Но, конечно, ты была во все посвящена, а главное, за моей спиной». В голосе его зазвучала горечь. «И ты это называешь браком». «Позволь», — вспыхнула Ирма. «Я как раз думала, что это у тебя с отцом». «Вернее, мама думала». Однако она умолчала о том, что думала мама. «Мне уже приходило в голову, а не первое апрельское лето шутка». «Апрельская шутка», — возмутился он. «В наше-то время, и в феврале». Он еще раз заглянул в газету. «Хотя, возможно, — добавил он уже спокойнее, — отец попал в руки какому-нибудь газетному строкогону. Нет, написано на полном серьезе, похоже, в этом что-то есть». «Что же нам делать, Ирма?» «Поговори с отцом», — предложила она. «Ясно поговорю», — сказал он. «Но уж если отцу что втемяшится, да притом кто-то его поддерживает, ведь для них это сделка...» И он вздохнул. «Я от души желаю отцу всего, чего он сам себе желает, но затея — это не то времени. Ничего себе!» — пошутили. И он неодобрительно посмотрел на газету. Ирма молчала. У нее было свое мнение, но, как умная жена, она предпочитала молчать, раз изменить она ничего не в силах. «Обязательно поговори с отцом», — повторила она. «А я и собираюсь это сделать», — сказал он и встал. Гейнс поспешил на век штрассы и застал отца с конюшней. Тот мельком глянул на сына, а потом снова нагнулся и продолжал тщательно смазывать вороному копыта. «Ну, малыш...» — сказал он, погруженный в свое занятие. — Я уж вижу, с каким ты пришел разговором. — Давай лучше не надо. Вот и с Блюхером пришла пора расстаться. Говорят, он не выдержит поездки в Париж. Мне дают нового коня. Жалко мне Блюхера, неплохо он мне служил. Не то что старуха-сивка. Ты еще помнишь сивку, малыш? Гейнс молчал. — Так значит, все правда. Никакая это не первая апрельская шутка. Отец действительно задумал ехать в Париж. Отец все еще заняты копытом, искоса снизу поглядел на угрюмо молчащего сына. Ладно, говори, предложил он наконец. Старому человеку тоже охота получить какое-то удовольствие. Просто ставится, не бог, весь как весело, малыш. Можешь мне поверить? Газетчики тебя подведут, отец. — сказал Гейнс. — Они это не ради тебя затеяли. Ни — Ни-ни, Гейнс, об этом и не думай. У меня с ними контракт по всей форме. — Контракт? Какой еще контракт? — Да ничего особенного. Просто, что я обязуюсь совершить поездку в Париж и обратно в своей пролетке, что все расходы несут они, да они еще нового коня мне дарят. Пятьсот марок я получаю для матери, а все, что заработаю на продаже открыток, да и мало ли еще на чем, принадлежит мне одному. Они только сохраняют за собой исключительное право печатать про меня всякую дребедень и снимать меня на карточки. Но чем, скажи, плохой контракт? Гейнс Хакенделл видел, что отец счастлив и горд своим контрактом, и все же он стал просить, не делай этого, отец. «Откажись, пока не поздно. Скажи, что заболел, что у тебя нет сил. Но почему же? Мы с матерью на какое-то время избавимся от забот. То, что я выручу за Блюхера, тоже останется нам». «Но, отец, ты этого не выдержишь. Подумай, в твоем возрасте в любую погоду на козлах». «Скажите на милость», — оскладился старик, — «какие у меня, оказывается, заботливые дети». Тоже ты ни разу не сказал мне этого, когда я разъезжаю по всему Берлину. Геймс кусал себе губы. Брось эту затею, отец, повторил он. Ты этого не выдержишь, и только осрамишься, отсрамишь всю семью. Он оседся. Старик так резко вскинул голову, что даже вороной вздрогнул. Ну-ну, успокоил его старик. Ни черта, Блюхер, нечего тебе расстраиваться из-за глупости других. И, обратясь к сыну, что значит осрамлюсь? Разве я не волен делать, что хочу? Разве я тебе когда мешал делать глупости? Я еще не забыл, как ты было такое время бегал на одну виллу, чуть ли не все ночи там пропадал. Я же не мешал тебе делать глупости. Не мешай ты мне делать, что я хочу. И он гневно свернул глазами на сына. Это был снова прежний хакендаль Гроза казармы, гроза извозчищего двора. Ни года, ни старость его не сломили. Это я-то срамлю всю семью. А, по-моему, совсем другие люди. Твои брат и сестра опозорили семью. Вывалили в грязи наше честное имя. Я знаю, малыш, это вина не твоя. Ты малый, порядочный. Но разве ты бегал к брату и сестре, говорил им, «Бросьте ваши глупости, вы только меня срамите! А с отцом ты себе позволяешь!» Он посмотрел на сына и покачал головой. «Но что стоишь, как в воду опущенный? Чего обижаешься? Не мешаешь старику получить удовольствие! Не твоя забота, если люди станут надо мной смеяться!» Сын смотрел куда-то в пространство, уже наполовину убежденный. «Ну что ж, отец, — сказал он со вздохом, То — то-то, малыш, я же знаю, ты у меня парень разумный, а теперь окажи отцу настоящую дружескую услугу, поднимись наверх к матери и расскажи ей осторожненько про мою поездку, что-то она чует, но ничего толком не знает, сделай это, от тебя ей легче будет услышать, сделай это для меня, малыш».